К концу дня Джонс сопровождение молодого монаха оказалось в одном из многочисленных лабораторных боксов, расположенных в самом сердце аббатства. Верный своему слову аббат распорядился, чтобы с ней обращались как с гостей, поэтому ее просьбу понаблюдать за работой исследователей неохотно выполнили, хотя и приставили к ней сторожевого пса. Сквозь смотровое окно Джон постоянно видела Карлоса. Его рука покоилась на кобуре пистолета. Молодой монах по имени Энтони прервал размышления пленницы. «Конечно, у всех нас есть свои собственные теории», — заявил он на прекрасном английском. «Наша вера вовсе не мешает исследованиям». Абат всегда говорит что Вера должна выдержать испытание наукой. Джон кивнула и придвинулась к нему чуть ближе. Они стояли перед рядом компьютеров и мониторов. Кроме нескольких работающих в соседних блоках специалистов, одетых в такие же, как и у Джонс, Энтони белые халаты, в лаборатории никого не было. Энтони подсоединился к компьютеру. Возле локтя монаха лежал поднос с мельчайшими образцами металла инков, ряды заключенных в пластмассовой лунке золотых капелек. Над подносом клубился туман от только что принесенного из холодильника сухого льда. Джон узнала, что в лаборатории пытаются выяснить природу металла, чтобы ускорить желанную цель — возвращение Христа обратно на землю. Ученые уже разработали методы очистки металла от посторонних примесей и повышения его чудесных способностей. Джон внимательно разглядывала крошечные образцы. Чтобы проверить собственное предположение, ей требовалась одна из этих драгоценных крупиц. Однако, как ее добыть? Металл лежал совсем близко, но под надзором строгих глаз мог с таким же успехом находиться за железной решеткой — Женщина сжала кулаки, твердо намереваясь не сдаваться. Ей хватило бы и секунды. Глубоко вдохнув, Джон решила во что бы то ни стало воспользоваться любой возможностью. «Я почти готов», — сообщил молодой монах, набиравший что-то на клавиатуре. Вглядываясь в поднос, Джон крепче прижалась левой грудью к плечу монаха. Она выбрала его в «Экскурсоводы» за молодость. Чисто выбритому темноволосому юноше было не больше двадцати, хотя выделила его из числа прочих еще и по другой причине. Когда Карлос впервые привел Джон в лабораторию, по глазам юноши она заметила, что он не остался равнодушным к ее красоте. Джон видела, как взгляд монаха метнулся к ее груди — В университете она достаточно насмотрелась студентов, чтобы угадывать, когда их интересуют не только научные знания. Обычно она мягко отражала такого рода поползновения, однако сейчас решила сыграть на чувствах юнца. Джон подозревала, что его легко выведет из равновесия внимание женщины. Судя по реакции молодого человека, она не ошиблась. Энтони судорожно сглотнул, его щеки зарделись. Он слегка отстранился от гости. Джон воспользовалась этим. Опустившись на табурет, небрежно положила руку на колено юноши. «Мне будет очень интересно услышать ваши собственные теории, Энтони. Вы здесь уже не новичок. Что вы думаете об Эл Сангре Дел Диабло?» Она легонько сжала его колено. Энты не оглянулся на стеклянную перегородку, отделявшую их от Карлоса. Охраннику не было видно руки Джон. На этот раз юный монах не отодвинулся, но его лицо стало почти пунцовым. Он окаменел, словно изваяние. Если бы Джон пробежалась пальцами по его бедру, то, пожалуй, получила бы подтверждение того, в каком напряжении находится Энтони. Она не отходила от него весь день, дотрагиваясь до него, как бы случайно задевая и нашептывая что-то на ухо. Постепенно ей удалось заманить юношу в эту лабораторию, где исследовались образцы таинственного металла. Теперь начиналось самое главное. Джон наклонила голову, внимательно слушая юношу. «Расскажите мне, что вы думаете об этом металле, Энтони?» Он с трудом выговорил. «Возможно, это нано -боты. Теперь пришла очередь Джон испытывать замешательство. Ее рука соскользнула с колена Энтони. «Простите?» Юноша порывисто кивнул, немного освобождаясь от скованности. «Некоторые из нас, исследователи помоложе, считают, что металл может представлять собой плотное скопление наноботов». «Так же, как в нанотехнологии?» – спросила Джон. Она прочитала несколько теоретических работ – обсуждавших возможность построения субклеточных механизмов, наноботов, способных манипулировать на молекулярном или даже атомном уровне. Недавно опубликованная в Scientific American статья описывала первую попытку ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создать таких микроскопических роботов. Джон вспомнила то, что сама видела в электронный микроскоп. Решетку крошечных октаэдров, соединенных вместе дополнительными крючками. Но наноботы! Невероятно! Наверное, местная молодежь начиталась научной фантастики. «Взгляните!» — предложил Энтони взволнованный возможностью произвести на слушательницу впечатление — Дотянувшись до подноса, он стальным пинцетом достал гранулу металла и опустил в прибор. «Электронная кристаллография», — пояснил он, — «наша собственная разработка. Прибор может изолировать единицу кристаллической структуры металла и построить пространственное изображение. Только посмотрите». Он постучал по монитору пинцетом. Джон подалась вперед и достала очки, на минуту забыв об обольщении юного монаха. Когда она попросила показать металл, то вовсе не подразумевала увидеть его так близко. Теперь в ней проснулся ученый. На экране появилось отчетливое изображение медленно разворачивающегося объекта. Джон узнала микроскопическую частицу металла. От миниатюрного октаэдра отходили шесть невидимых отростков: один наверху, второй внизу и четыре посередине. Каждый венчался четырьмя крошечными крючочками наподобие воробьиного коготка. Энтони показал кончиком карандаша на экран. По общим очертаниям и архитектуре он очень похож на гипотетический наноробот Эрика Дрекслера, предложенный им в книге «Двигатели созидания». Дрекслер построил теорию молекулярной машины в двух плоскостях — компьютерной и инженерной. Так сказать, мозг и плоть наноробота. Монах похлопал по сердцевине октаэдра. Это центральный процессор, его запрограммированный мозг окруженный шестью узлами или конструкторами, которые управляют руками. Энтони провел указкой вдоль тонких, когтистых крючочков. Вот то, что Дрекслер назвал молекулярными манипуляторами. Джон нахмурилась. — И вы полагаете, будто эта штука действительно может работать на молекулярном уровне? — Почему бы и нет, — удивился Энтони. Есть же в наших телах ферменты, которые действуют как природные органические наноботы, или, возьмите, митохондрии внутри наших клеток. Эти органеллы не более чем микроскопические электростанции, управляющие веществом на атомном уровне, чтобы производить для наших клеток аденозинтрифосфат или энергию. Даже тысячи вирусов в природе являются формами молекулярных устройств, Он бросил на нее взгляд. Так что, как видите, мать природы преуспела и в этом. Наноботы уже существуют. Женщина медленно кивнула, возвращаясь к экрану. Очень похоже на вирусы, пробормотала она. Джон видела вспышки активности вирусных фагов. Под электронным микроскопом они напоминали приземлившиеся на поверхность мембран лунные модули, скорее механизмы, чем живые организмы. Изображение на экране мысленно перенесло Джон к этим образцам вирусов. «Что вы сказали?» — спросил Энтони. Она сжала губы. «Просто размышляю вслух». «Но вы правы» даже приводящие к коровьему бешенству прионы, могут рассматриваться как наноботы. Все они манипулируют ДНК на молекулярном уровне. «Именно так. Органические наноботы», — подчеркнул монах. Его лицо покраснело от волнения. Он снова показал на экран. «Некоторые из нас думают, что это может быть первым из найденных неорганических наноботов. Джон сдвинул брови. «Все может быть. Но зачем?» — недоумевала она. «Какова цель?» Она вспомнила выгравированное на распятии предупреждение отца Альмагро. Его испугало связанное с металлом бедствие. «Если монах не ошибался, не в этом ли заключается разгадка?» Многие из упомянутых Джон природных так называемых органических наноботов, вирусы, прионы, представляют собой переносчиков опасных болезней. Она чувствовала, что при наличии времени открыла бы тайну. «Особенно с таким оборудованием», — подумала Джон, оглядывая огромную лабораторию. Но сначала пленнице предстояло провести один эксперимент — Перед тем, как заниматься переносчиками болезни, всегда рекомендуется найти способ их стерилизовать. И умерший монах намекал на такой способ в своей шифровке «наше спасение в руках Прометея», «Прометей-носитель огня». Неужели это ответ? Огонь всегда считался великолепным стерилизатором. Джон вспомнил о мнении специалиста по металлам Дейла Кирпатрика. Тот заметил, что вещество Z использует энергию с идеальной эффективностью. Но что если металл получит слишком много тепла, как, например, от огня? Возможно, из-за своей сверхчувствительности вещество не сможет выдержать таких экстремальных условий. Джон спустилась в лаборатории, чтобы выкрасть образец металла и проверить свое предположение. Она быстро оглянулась на отца Карлоса. Ее сторожевой пес явно утомился. В стенах аббатства он чувствовал себя слишком уверенно, чтобы беспокоиться по поводу какой-то женщины. Она небрежно сняла очки и, потянувшись за ручкой, вплотную придвинулась к Энтони. Тот сжался от неожиданности и отдернул руку. Его локоть вышиб очки, которые держала Джон. Она постаралась, чтобы очки упали прямо на поднос с драгоценными образцами. Золотистые капельки заплясали и покатились по столу, словно шарики. Энтони подскочил. «Простите, мне следовало быть поосторожнее. Ничего страшного». Джон оттолкнула свой табурет. Она быстро зажала в ладони два шарика, остальные соскользнули на пол. Кэнты не бросились помощники, чтобы собрать образцы. Джон посторонилась. Внезапно рядом с ней вырос Карлос с пистолетом наготове. Что случилось? Джон махнула свободной рукой в сторону суетящихся людей, поспешно пряча в карман украденные образцы. Похоже, даже эта благословенная лаборатория подчиняется Третьему закону Мерфи. Какому еще закону? Джон повернула Карлосу невинное лицо. Закону подлости. С рассвирепевшим лицом Карлос схватил ее за локоть. Вы достаточно здесь пробыли. Пошли. Джон не сопротивлялась. Она получила то, зачем приходила, и даже больше. Стоявший на коленях Энтони помахал рукой. Джон одарила его улыбкой. «Юноша вполне это заслужил!» Карлос быстро повел пленницу по подземным лабиринтам. и казалось вполне уместным то, что отбросы испанской инквизиции под конец окопались в пыточной камере инков. Джон размышляла, «Случайен ли подобный выбор местоположения?» Одним учителя заняли резиденцию других. Вскоре Джон оказалась перед дверью в свою камеру. Карлос жестом показал ей, чтобы входила внутрь. Но Джон не торопилась. Она повернулась к нему со страдальческим лицом. «Вряд ли у вас найдется сигарета». Она не курила, но Карлос этого не знал. «Прошло два дня». Я больше не могу терпеть. Абат запрещает курить в аббатстве. Джон прищурилась. Но ведь его здесь нет. Губы Карлоса тронула улыбка. Он оглядел коридор, и в руках монаха появилась пачка сигарет. Карлос вытряхнул две. «Возьмите». Джон сунула одну из них в карман, а другую — в рот. «С вашего позволения», — сказала она, наклоняясь к монаху, чтобы прикурить. Тот снова нахмурился, однако достал из рясы зажигалку и поднес к сигарете огонь. «Спасибо», — поблагодарила Джон. Карлос молча кивнул на дверь ее камеры. Пленница попятилась, открыла дверь и вошла. «Все это вас погубит!» — проворчал монах, запирая ее на ключ. Джон услышала, как он удаляется, и с глубоким вздохом прислонилась к двери. Женщина сдержала кашель. У нее получилось. Позволив себе несколько секунд наслаждаться победой, Джон оттолкнулась от двери и принялась за работу. Скоро пропавших образцов должны были хватиться. Она уселась за маленький стол и осторожно пристроила сигарету на краю столешницы. Затем, внезапно испугавшись скрытых камер, наклонилась и достала из ящика статьи по нанотехнологии, которые прислал ей молодой монах. Джон собиралась прочитать о его теории побольше. Ее внимание привлек выделенный абзац. Мы пришли к выводу, что каждая отдельная структура этого металла может представлять собой некое микроскопическое устройство. Однако это поднимает два вопроса. С какой целью оно сконструировано? И кто его запрограммировал? Джон чуть выпрямилась, размышляя над двумя этими вопросами. «Нанотехнология?» Она снова представила себе кристаллическую форму Нанобота и так называемые руки с крючочками. Если юный ученый не ошибался, то какую цель преследует странный металл? Неужели отец Де Альмагро давным-давно нашел ответ на этот вопрос? Это ли привело его в ужас? Согнувшись над столом, чтобы скрыть свое хищрение, Джон извлекла одну из двух золотых капелек. Независимо от ответа, кое-что она знала наверняка. Металл сильно напугал монаха, и, возможно, тот намекал на способ его уничтожения. Джон катнула золотистую капельку по крышке дубового стола. Разогретый металл походил на частичку мягкой замазки. Джон приходилось обращаться с ним со всей осторожностью. С помощью ручки женщина сняла с шарика тончайший слой и нанесла его на стол. Приходилось экономить. Весь опытный образец был не больше муравья. Наконец она взяла сигарету, стряхнула пепел и поднесла тлеющий кончик к металлу. — Ну, отец де Альмагра, посмотрим, в Прометее ли наше спасение. Облизывая губы, Джон дотронулась до металла. Раздался звук негромче резкого кашля, но результат оказался внушительным. Она отдернула руку и выронила сигарету. Повалил дым. От удивления Джон вскрикнула громче только что прозвучавшего взрыва. Она помахала рукой, разгоняя дым. В дубовой крышке стола образовалась дыра. «Бог ты мой!» — пробормотала женщина, благодаря свою счастливую звезду за то, что не использовала всю каплю металла целиком. Тогда исчез бы весь стол, а, возможно, и стена позади него». Джон оглянулась на дверь и прислушалась, не идет ли кто. Все было тихо. Решительно встав, она шагнула к двери. В голове пленницы возник план. Она взяла оставшиеся образцы металла и взвесила их на ладони. «Нужно с кем-нибудь связаться. Хорошо бы с Генри». Однако хватит ли ей этого изменчивого металла, чтобы с его помощью пробить себе дорогу на свободу? Кто знает. Джон отступила от дверей. Ученому, как и отцу де Альмагра, следовало проявить недюжинное терпение. Послание монаха шло пятьсот лет. Она пристально смотрела на дымящееся отверстие в столе, В конце концов, Франциско де Альмагро все-таки услышали.